13. Первым блудницу заметил Олеко. После своего спасения мальчишка стал молчаливым и мог часами неподвижно сидеть на берегу, глядя на воду. Порой мне удавалось его расшевелить и даже заставить улыбнуться, но чаще всего Олека оставался одинок и замкнут. Его все еще беспокоила рана на животе, которая никак не хотела заживать и продолжала кровоточить. Дел было много, Я уделял Олеку мало внимания. Основное время уходило на подготовку моего новоявленного войска к прибытию пиратов. Охотники всегда стремились поступать по-своему. Атаковали соломенные чучела без команды, устремлялись к воображаемому врагу, когда этого не требовалось. И порой казалось, что проще обучить горного ящера, чем этих упрямцев. «Зачем ты бежишь?» – кричал я на горга тот стоял и смотрел на меня из-под насупленных бровей. «Ты уже труп, понимаешь? Тебя убили. Ты прострелен здесь, здесь и здесь. Из-за тебя мы проиграли бой!» Я сердился и уходил на берег калеку, чтобы прийти в себя и избавиться от вспыхнувшей ярости. В такие минуты руки еще порой дрожали, а краем глаза я замечал ползающих черных пауков. Но в желание найти листья корка больше не появлялось. Вернее, оно было, жило во мне. От него уже нельзя было избавиться, но теперь я мог совладать со своими мыслями и чувствами. Кракен сидел глубоко в проливе. Я чувствовал, как он тяжело дышит, прогоняя воду сквозь жабры. Как ворочает щупальцами, не в силах преодолеть подчинившую его волю. Он не мог уплыть и бросить своего нового хозяина. Луны на небе с каждой ночью, с каждым оборотом все приближались друг к другу. Скоро начнется большой прилив, а значит, прибытие отверженных осталось ждать совсем недолго. Фрегат должен был появиться со дня на день. В вечер прибытия блудницы Олегу неожиданно спросил у меня. «Лес, ты ведь уже не вернешься? Я молча опустился рядом с ним на землю. «Знаю, что не вернешься, вместо меня ответил Олегу. «Я хочу, чтобы ты взял меня с собой». «Понимаешь», — начал было говорить я, но Олегу перебил. «Обещай, что заберешь меня с этого острова. Если не сейчас, то позже. Я хочу, чтобы ты вернулся. Обещаешь?» «Обещаю», — сказал я. «Возьми на удачу». Олеку протянул мне на ладони пустую разноцветную ракушку. А потом появилась блудница, и Олегу увидел на горизонте ее паруса. Только один фрегат. Но где же непобедимый? Я закрыл глаза, прогоняя черных пауков, и стараясь унять дрожь в руках. Всем занять свои места! прокричал я. В прибрежном лесу остались лишь охотники. Женщины и дети ушли в горы. Мы будем драться с пиратами. Я спрятался среди деревьев и наблюдал за тем, как поднимается в проливе вода и приближается блудница. Вскоре фрегат Марая до Циклона вошел в лагуну. Он выглядел изрядно потрепанным. Паруса блудницы были изрешечены ядрами а пробоины в бортах выделялись свежими заплатами. Нет, это не могла быть схватка с непобедимым. Из того боя Марай не вышел бы живым. Скорее всего, пираты ограбили какого-то торговца, как когда-то нашу ласточку. Ко мне подошел Луорра, и я не сразу заметил его приближение, словно шаман возник как лесной дух. «Ты хороший воин, белая жаба», — сказал шаман. «Я рад, что волны вынесли тебя на мой остров». Но сейчас я не вижу твоего будущего и не знаю, чем закончится этот день. Я принес тебе белую птицу, которая только что прилетела. Я выхватил голубя из его рук. Письмо. Для меня. Но не отвесты. Это оказался почерк старины Дерека. Корявые буквы напоминали высушенных осьминогов. Его обучил письмо мой отец, когда Дерек был уже далеко не молод. Я быстро пробежал глазами по строчкам. Что случилось? спросил Уорра. Кажется, ты побледнел еще сильнее. Ничего, ответил я, скомкал письмо и сунул в сумку на поясе. Всё нормально. Письмо от Дерека Пана Мистраля для Лесава Пана Мистраля, посланное 15 октября 1102 года. Лес, как я рад, что ты живой. Дела обстоят очень скверно. Твой отец не вернулся. Тебя обвиняют в мятеже и нападении на капитана Ульриха Пана Мистраля. Я в это не верю, но слова Ульриха подтвердили эмиссар мирто дельбриз и почтарь Флуар де ла Муссон с непобедимого. Ульрих сообщил, что ты набросился на него с кордом, и ему пришлось тебя убить, защищаясь. Я думаю, что это сговор. Сначала они избавились от твоего отца, а потом захотели убрать тебя. Беги, лес, не возвращайся, иначе тебя убьют. Совет знает, что ты жив. Ульрих знает. Он никого не пощадит на том острове. Он убьет всех, чтобы добраться до тебя, и не оставит свидетелей. Беги и прячься, лес, или сражайся, мой мальчик. Я горжусь, что мне довелось воспитывать тебя, когда старого безумца не было рядом. Твой, Д. Все было кончено. Моя жизнь теперь не стоила ни мара. Не было больше смысла сражаться. Все те, с кем я жил, весь мой клан и моя гильдия меня предали. Чужак, столь не похожий на них, и перемены, которые он мог принести с собой, были не нужны ни нашему совету, ни Бризу. А может быть, они меня просто боялись? Я горько усмехнулся. Но откуда совет узнал о том, что я на этом острове? Письмо предназначалось вести. Она меня выдала. Или рассказал наш почтарь Делавейра. «Нет, Веста меня любит. Она не могла. Или я ошибаюсь». В памяти всплыли слова Веста о том, что поход большой, и во время него всякое может случиться. «Нет, это невозможно. Я помотал головой, прогоняя черных пауков. Теперь я вне закона, изгнанник, отверженный, оклеветанный людьми из своего же клана». Но что я помню о последнем дне на непобедимом? от и сок корка отравили мой разум. События прошедших дней слились в единый цветной витраж. На что из них настоящее, а что выдуманное, было трудно отличить. Может быть, я действительно убийца? Руки дрожали, а перед глазами снова сгрудились пауки. Их становилось все больше и больше, пока в конце концов они не превратились в черную пелену. Вместе с Ульрихом мы стояли на шканцах непобедимого. Матушка палила нещадно, и даже сквозь подошвы чувствовался жар, разогретый ее лучами металлической обшивки. Матросы поднимали ведрами морскую воду и лили на палубу, но прохладнее от этого не становилось. Зато появился риск поскользнуться, и ходить приходилось осторожно, держась за такелаж. С утра стоял почти полный штиль, словно нежданно нагрянула зима. Паруса обвисли, как белье на веревках. Солдаты, бывшие не при делах во время плавания, бездельничали. И Улериха это сердило. Впрочем, его выводило из себя почти все: И жара, и безветрие, и мое присутствие на борту в качестве первого помощника. Но самое главное то, что мы до сих пор не нашли и следа блудницы. Улерих снял капитанскую фуражку и смочил водой свою рыжую шевелюру. Сейчас аккуратно заплетенную в косу. «Дьявол, забери лес! Этот морай, похоже, стал невидимкой. Сколько мы еще будем жариться, как камбала на сковородке? Тебя не припекает в твоей керасе, кузен?» Даже проклятый Делла Флуар не может сказать, когда подует ветер. Кроме того, что нянчится со своими птицами, толком ничего и не умеет. Фух, как печет. Матушка, да когда это прекратится? «Через несколько дней», — сказал я. «Что?» Говорю, ветер нагрянет через несколько дней. «Откуда ты знаешь?» Я пожал плечами. Сегодня ночью на мачтах горели небесные свечи. Они были едва заметны, но, по слово, скоро с юга подует большой ветер. «И небо будет сверкать огнями», закончил Ульрих строкой известной песни. «Хорошо, если так. Хочется поскорее закончить с этим мараем и вернуться. Знаешь?» «Невеста дома – хороший стимул. Тем более такая красавица, как Веста». Я сжал губы. Перед глазами снова возникли воспоминания о последней ночи на берегу. Лучи брата и сестры, ласкающие обнаженные девичье тело, тонкие пальцы, гладящие шрамы на моей шее. «Убей соперника, белая ворона, и станешь только моим». Эти слова не были произнесены Вестой напрямую, но вновь и вновь приходили мне в голову. «Убей». Улериха. «Нет, я не стану морать руки кровью кузена». «Знаешь лес», — произнёс Улерих, — «сейчас на палубе почти никого нет. Если мы продолжим наш старый неоконченный разговор, никто об этом не узнает. А то между нами чувствуется некая недосказанность. Ты не находишь?» Улерих неожиданно выхватил из ножен свой корд. «Его лезвие смазано ядом гардианской гадюки», — сказал он. «Мерзавцам из циклона не поздоровится». «Один порез, и твой враг уже кормит акул. От такого не вылечат даже твои дружки из Муссона. Хорошо, что ты мой брат, и мы друзья, правда?» «Конечно», — кивнул я. Улерих рассмеялся. «Нет, не думаю, что он отважится продолжить ссору сейчас. Слишком много на борту свидетелей, включая эмиссара Бриза. Я тоже не вынукорт Ранить капитана — это мятеж, гарантированная петля на шею». «Перестань, Уль!» — сказал я. «Давай прекратим нашу глупую ссору». «Прекратить? Зачем?» — придвинулся ко мне Ульрих. «Ты вечно переходил мне дорогу, красавчик лес! Проклятый альбинос!» Ульрих неожиданно ударил меня кордом. Лезвие вонзилось в бок между пластинами керасы и тут же вышло обратно. Ульрих попятился, сжимая окровавленное оружие. Я не сразу понял, что произошло не сразу почувствовал боль. Что со мной? Ранен? Убит? Как глупо. Я начал валиться на палубу. Но Ульрих подхватил меня и перекинул через леера. Прежде чем полететь за борт, я заметил страх в его глазах. Нет, даже не страх, а смертельный ужас, как тогда в пещере. «Тебя же повесят, глупец», — успел подумать я. А потом над головой сомкнулись волны. Вода была красной от моей крови, тяжелая кераса тянула на дно. Подобное чувство я испытал в детстве, когда Кракен тащил меня под воду. Я знал, что умираю, в этот раз мне не спастись, не вынырнуть. Из последних сил я нащупал в сумке на поясе пузатую склянку с ядом Кракена, расшатал пробку и сунул горлышко между зубами. Рот наполнился горьким ядом, смешанным с соленой водой. Свет над головой мигнул в последний раз. Я погрузился во тьму.